Глава 72. Страх холодной змеёй прополз по позвоночнику. Я отшатнулась и едва не упала, лишь в последнюю секунду уцепилась за створку шкафа. Руки дрожали. То, что огарок свечи находился с этой стороны прохода и ещё не успел остыть, могло означать только одно. Кто-то воспользовался подземным коридором, чтобы проникнуть в особняк Милтонов, и этот неизвестный Ещё здесь. Стоило мне на несколько шагов отойти, как тайная дверь наглухо, точно её и не бывало, закрылась сама по себе. Даже не пришлось снова притрагиваться к muleжу книге. Я развернулась к выходу из книжной комнаты, покрываясь холодным потом от мысли о том, что где-то за ней сейчас ходит чужак, наверняка злоумышленник. Ведь не с добрыми же намерениями этот человек заявился в чужой дом. Может быть, мне не выходить, запереться на засов и остаться в этой комнате до возвращения остальных. Но что, если тот, кто вторгся в особняк, в настоящее время занят тем, что подкладывает в него разрыв камня, например, в детскую или ученическую, а я не разбираюсь в академической магии и даже распознать их не сумею? Нет, нужно выйти, отыскать врага и увидеть его лицо. Так мы хотя бы будем на равных. Если на меня нападут в открытую, я смогу обратиться к природной магии. А так, прячась от неведомой опасности, даже не выясню, с какой целью некто проник в дом. Я пообещала Доминику, что не буду ввязываться в неприятности, но никак не могла оставаться в стороне. Только не сейчас. Возможно, в эту минуту по особняку разгуливает трусливый убийца, который может только одно — Тайком подбрасывать смертельные артефакты. Ему откуда-то стало известно, что почти никого из обитателей поместья не будет здесь в это время. Вот он и вернулся. Но зачем? Это мне и предстояло узнать. Скинув обувь, чтобы не производить лишнего шума, я осторожно, приоткрыв дверь, вышла обратно в коридор. Огляделась, решая, откуда начать поиски. Прислушивалась, стараясь уловить в тишине, нарушаемой изредка естественными в старых домах звуками, посторонние шумы: скрип половиц под шагами, шелест одежды, но всё было тихо. Медленно и аккуратно ступая мимо закрытых дверей комнат, которые я обыскивала некоторое время назад, я гадала, с какой целью преступник, если это действительно он, снова пробрался в особняк Милтонов. Неужели он хочет избавиться от остальных членов семьи тоже? От леди Глау и девочек? А моего супруга, как назло, сейчас нет. Как и в прошлый раз, когда убили его сестру и её мужа. Будь Доминик Винтергарден здесь со мной, и она, наверное, ничего бы не боялась. Не слишком ли самоуверенно я вообразила себе, будто смогу одна, самостоятельно справиться с врагом? Ведь этот человек уже убил двоих. остановит ли его встреча со мной. Я свернула в галерею, где висела коллекция не слишком ценных картин, и остановилась на месте, схватившись рукой за сердце. Впереди вдруг показалось, что-что кто-то... Хрупкая женская фигура в белом, развивающемся на сквозняке платья. Белокурые волосы, подсвеченные проникающими из окна солнечными лучами. Неизвестная девушка стояла ко мне спиной на некотором отдалении, и её силуэт казался полупрозрачным, будто сотканным из лунного света. «Дама в белом», — выдохнула я. «Неужели я ошибалась в своих предположениях, и привидения действительно существуют?» Но вот она и обернулась, и иллюзия рассеялась без следа. «Леди Уэстон?» Как вы меня напугали! Я подумала, что вы призрак. О, леди Винтергарден. Смущённая отозвалась Селестина. Вы здесь, в самом деле. Где же вам ещё быть? Но что вы-то тут делаете? спросила я. Девушка приблизилась ко мне, теребя в изящной руке кружевной платочек. Вы должны простить мне моё любопытство. Я несколько дней боролась с ним. Но у меня ничего не вышло. Очень уж интересно было узнать, что находится по ту сторону двери, из которой однажды появились вы с лордом Винтергарданом. Постойте, начиная понимать, пробормотала я. Вы хотите сказать, что взяли свечу и отважно, ничего не боясь, отправились в подземный коридор? Да вы однако настоящая авантюристка, леди. Вдруг на другом его конце вас ожидало бы нечто ужасающее. Но ведь вы же вышли оттуда целые и невредимые. Хм. Почему же вы не развернулись и не пошли обратно, когда обнаружили, что тайный ход ведёт в особняк Милтонов? Здесь даже нет никакой особой загадки. Мой муж говорил, что прежде старые дома нередко связывали между собой таким образом. Я не смогла вернуться домой тем же путём, леди. Видите ли, когда я вышла в той комнате, то проход закрылся, а я понятия не имею, как открыть его снова. С нашей стороны всё гораздо проще. Вы сами видели. Верно, согласилась я. Если Целестина Оестон не знала о фальшивой книге, которая открывала тайный вход в тёмный коридор, она и открыть его не смогла бы. И давно вы тут бродите? Не слишком? Искала кого-нибудь, чтобы попросить о помощи. Рада, что это оказались именно вы, леди Винтергардэн. Вы ведь сохраните моё появление здесь в секрете? Не хочу, чтобы лорд и леди Глао узнав о том, как я сюда пришла, посчитали меня эксцентричной особой. Вас так заботят их мнения? Леди Глао обещала, что познакомит меня с достойными молодыми людьми. Вы же понимаете. Разу уж Раз уж вы увели у меня домине ка Винтергардена, продолжила я её фразу. Хорошо, вздохнула я. Открою вам дорогу обратно, но встретьте, пожалуйста, навещайте нас столь традиционным способом. И вы нас тоже, вставила собеседница. Хорошо ещё, что в прошлый ваш приход в комнате не было моей матушки. Она бы наверняка очень испугалась вашему столь Внезапному появлению. Вашей маче, матушка так сильно больна? Откуда вы знаете? Нахмурилась леди Оэстон. Простите, смутилась я. Мисс Смит рассказала. Я случайно встретила её недавно. Ох, уж эти сплетники. Вот поэтому отец не хотел нанимать много слуг. Первое время матушка частенько приезжала сюда без нас, только с сиделкой. Никто даже и не знал, что в доме появились жильцы. Но мы беспокоились за её здоровье, не хотели оставлять её надолго одну, поэтому тоже решили какое-то время здесь пожить. А раз людей прибавилось, то и прислуги понадобилось больше. Понимаю, кивнула я.